Затем загребла вокруг сено, обложила им Лукашина. Теплее? Ничего, отогреюсь. Вздрагивая, пробормотал он. — Погодите, я вам свою кофту дам. Она бумазейная, теплая. — Не надо, — затряс он головой. — Сами замерзнете. Но Анфиса не слушала его. Уже снимал из себя кофту. Перед прикрытыми глазами Лукашина мелькнули голые руки, повалил пар. Через некоторое время, когда кофта была нагрета, Анфиса опустилась перед ним на корточки. — Давайте снимем рубашку-то. Кофта теплая, теплая. Стала она уговаривать его, как малого ребенка. Она стеснялась с своих голых плеч и в шутку добавила. — А то мне проходы у женки не дадут. Скажут, мужика заморозила. Лукашин безропотно подчинился, его все еще лихорадило. Переодев его в кофту, Анфиса сделала из сена из головы, потом уложила его на спину, прикрыла сверху и с боков сеном. "Ну, теперь лежите, не врыкайтесь", опять шутливо сказала она. Мало помалу озноб стал проходить. От горячей кофты, от сухого сена стало тепло. Тяжёлые мысли Всё трежитое взадень отодвинулось в сторону, и он чувствовал сейчас только одну приятную теплоту, которая горячей волной разливалась по всему телу. Голова сладко кружилась где-то под самым ухом. Чек-чек-чек, кузнечик, ах дуралей, день и ночь с плутом, с плутом. Он не знал, спал ли сколько-нибудь или дремал. Когда он открыл глаза, дождя уже не было. Огромная яркая луна стояла в небе, и вокруг, как в сказке, всё было залито серебряным светом. Лёгкий туман поднимался над полем. Где-то внизу, в глухом ельнике, бойко выговаривал новорождённый ручей. Вкусно пахло сеном. Смолью пригорела ель. Потом он увидел Анфису. Она сидела у его ног и прикрыв рукой глаза от дыма, поправляла сучком огонь. Голые плечи, от сорочки и юбки пар. В одно мгновение ему припомнилось всё. И то, как он замерзала от сырости и холода, и то, как она отгревало его. Анфиса прошептала он резко, приподнимаясь с руки. Анфиса вздрогнула, лицо её просияло. "В воскрес, а я уж думала заболели". По щекам её, разогревшимся от огня, текли слёзы. Спахватившись она прикрыла грудь руками и опять глядя на него мокрыми, прищуренными от дыма глазами, заговорила: "Руки отлегче. Я вся перепугалась. Афиса, родная моя, задыхаясь от счастья, у Кашин притянул её к себе и начал целовать в тёплые щёки, в губы, глаза. Она слабо отталкивала его, шептала: "Не надо, не надо". В ручье вини за елями что-то треснуло, потом донёсся отчаянный скрип телега. "Ту, милая," Через минуту из кустов к костру подошёл митенька-мылышня, мокрый из головы до ног. Анфиса стояла, сгорая от стыда, не зная, куда девать глаза. Не замёрзли осведмелцы малышня с удовольствием потирая над огнём свои руки. А я как пошёл дождь, сразу сникнул. Чего дому им здесь караулить? Да куда там? Доехал до первого гумна, дождик перезаигрался такой, что лошадёнку с ног сбивает. Так всю ноченьку и простоял у гумна под крышей. Ехали молча. Словохотливый малышня раза три заводил разговор о дожде, но ему никто не отвечал. кустов капало, придрогли милые, слова сказать не могут. С сочувствием подумал малышня, и остальную часть дороги тоже молчал. Глава 34. Войдя в избу, Анфиса не раздеваясь, бросилась на кровать, зарылась головой в подушки. «Боже мой, Боже мой, Иван Дмитриевич, да не приснилось ли все это?» Во дворе призывно замычала корова, Анфиса приподняла голову, в избе осветала. «Молчи ты, Пеостроха, погоди!» И опять вся трепещущая зарыла с лицом в пуховину подушек. «Родная моя, родная моя!» — шептала она. Она ощущала на своих губах его прерывистое дыхание, его жадные и ищущие губы, волнующую горечь табака. Перед глазами поплыли и закачались мохнатые ели огонь. Потом она заново переживала, вспоминая. как переодевала его в свою кофту, укладывала в сено. Она привстала, путаясь с пальцами в застежках, стянула с себя кофту и, улыбаясь, с наслаждением вдыхая прогорклый дымный запах, уткнулась лицом в мягкую бумазею. На нем была. Ох, и дурыш ты, Анфиса! «Да чего, дура!» — вдруг подумала она трезвее. «Сколько тебе лет-то!» Напуганная этой неожиданной мыслью, она встала и, неуверенно, с робостью одергивая юбку, подошла к зеркалу. Нет, на еще и глаз молодой, и грудь любой девки на зависть. Повеселевшая, воспрянувшая духом, она стала прибирать растрепавшиеся волосы, И вдруг побледнела. Неужто? Она приблизила лицо к зеркалу и подняла на виске прядьку волос и: "Боже мой! 1, 2, 3". Она оглянулась, словно боясь, что за ней кто-то подсматривает, и лихорадочно, закусив губу, начала выдёргивать один за другим седые волосы. Потом раздумала покачала головой Нет, голубушка, сказала она вслух. Видно, прошла твоя пора. Бабий век, 40 лет. Она как-то сразу вся одежелела и чувствую, как закипают едкие слёзы, присела к столу. Но в ту же минуту всё взбунтовалось в ней. Нет, не прошла её пора, не было у неё поры, каждому положено цвести в своей жизни, а разве она цвела? Чем ей вспомнить свою загубленную жизнь? Вдовой в замужних женах жила. Глупые бабы, каждая идет к ней со своими печалями да радостями. Совета просит, а того не подумает, что и она не каменная, ведь и у нее сердце-то бабье, и она ласки хочет. Жить с любимым человеком. Да, что может быть желание, а тут еще, может, пошли бы Дети, ведь ей ни разу в жизни не привело су услышать обращённое к ней слово: мама. Грешным делом она завидовала сейчас даже Анне. Да ради того, чтобы иметь кучу зебитишек, она бы какую угодно муку приняла, всё бы вытерпела. И её разгречённому воображению начали рисоваться картины: одна заманчивее другой. То она видела себя возвращающейся поздним вечером с работы, навстречу ей бегут бы сыноги и ребятишки, её дети. Мама Мама идет, они с разбегу тычутся головенками ей в ноги, хватаются за подол, ловят руки. И Люба ей слушать, как они наперебой, хвалясь друг перед другом, рассказывают ей про свои ребячьи дела. То ей рисовалось, как в жаркий полдень. Она с переполненной грудями бежит домой, кормит ребенка. Кровиночка ты моя ненаглядная, заморила матерь. И всё до того было осязаемо, что она чувствовала, и как ребёнок жадно рвёт её грудь в начале, и как постепенно насытившись, затихает возле её сердца. А вот и муж, весь пропахший полем, потный и жаркий, он взглядом ласкает её, подцовский треплет по головкам детей, их детей. А потом, потом вечером убравшись по хозяйству и уложив детишек, забраться к нему на гретую постель и ни о чём не думая обхватить руками его сильную, горячую шею. Нет, иного счастья она не желала себе. Она хотела только такого самого простого, самого обыкновенного, бабьего счастья, каким обделила её судьба. И еще много и много желанных соблазнов, годами выношенных в сердце, возникало перед ее взором. Легкий стук в раму заставил ее вздрогнуть. Она торопливо встала, провела руками по волосам и, страшно волнуясь, уж не вукашен ли, открыла окно. — Не спишь, Анфисьюшка? Под окном стояла Варвара, заплаканная, в калошах на босу ногу. Я сама глаз не сомкнула, всю ночь провевела. Уж так-то жалко, бедную. Поногда Ась, Косим, стали купаться, а она, как березонька, тончала, добела. И кому, ты говорю, Насте только достанешься? Кто будет ласкать такую красу? Анфиса не помнила, как ушла Варвара. Упав на подоконник и обхватив голову, она в отчаянии шептала. Настенька, Настенька, девонька ты моя, да как же она? как она могла забыть про неё, бедняжка, может жизнь её прощается. А она Анфиса схватила платок и выскочив на улицу побежала к Гаврилину.